История Моры Честер Поздняя ночь. В поместье жил благородный господин. Там собралось больше трех сотен мужчин и женщин. Зал был полон людей. Они задевали друг друга плечами, проходя мимо. Гости были в лучших нарядах и общались, потягивая вино из бокалов. На днях сообщили о том, что дочь зажиточного торговца выходит замуж за сына хозяина этого поместья. Праздник организовали в эту честь. Собрались все торговцы города, многие пользовались шансом, чтобы познакомиться с богачами, аристократами и торговцами. Вокруг говорили о деньгах и делах. Тот, кто не говорил об этом, чувствовал бы себя изгоем. Ого, поразительно. Девушка была очень юной, Ее длинные черные волосы украшали камни, а платье было со вставками из перьев. Она была высокой, как для своего возраста, с серьёзным взглядом, но детским личиком. Платье было ей великое и, казалось, вот-вот упадет. Мужчины и женщины в зале говорили о деньгах, и не было дела до девушки, а она могла лишь озираться. Девушку звали Мора Честер. Позже она станет главой храма всех небес, отправится бороться с Маджином вместе с остальными героями, но пока она еще не была даже святой горы или монахиней стремящейся стать святой, она была лишь дочерью простого торговца древесиной. Что же делать? Тихо сказала Мора, сжимая бокал вина. Море еще не было двадцати, она не могла быть приглашённой сюда. Но пару дней назад приглашение пришло ее отцу, торгующему древесиной. Узнав, что ее отец не может прийти, Мора украла приглашение и пришла сюда. Слугам аристократа она сказала, что отец прислал ее вместо себя. Если отец узнает об этом, поднимет ужасный шум. Но Мора была упряма и решила побывать в этом доме. «Зря я пришла». Мора ходила среди людей, озиралась. Она искала конкретного человека. Вдруг ее окликнули сзади. «Кажется, я вас уже видел». Мора вздрогнула от удивления. Вино пролилось ей на руку. Она обернулась и увидела того, кого искала. «Извините, если ошибаюсь, но не вы ли дочь Диспсана?» Это был серьезный юноша, которому было больше двадцати лет. Его звали Ганнер Честер. Позже он стал мужем Моры. «О, да». Выдавила Мора. Ганнер дал ей платок, пока она пыталась сообразить, что делать. Мора покраснела и вытерла вино с руки. «Странно, что не пришёл Диспсан. Почему пришли вы?» «Дело в том...» Мора не могла ответить честно, не могла признаться, что пришла увидеть Ганнера. Пару недель назад она увидела, как Ганнер разговаривает с ее отцом в прихожей, и с того момента Мора думала только о нем. Мора хотела узнать, где его можно найти, но этого не знал ни отец, ни его деловые партнеры. Казалось, Ганнер просто проезжал мимо и остановился в городе, где жила Мора. Но в этом доме собирались все торговцы округи, и Мора решила, что найдет здесь Ганнера. Она не думала, что будет, когда она его встретит, не думала, о чем они могут поговорить. Детям сюда нельзя. Прошу, уходи домой, тут опасно. Тебе нужно уехать. Сказал Ганнер. Мора побледнела. Он попытался позвать слуг, чтобы они подготовили карету, но Мора запаниковала и остановила Ганнера. Странно, что вы назвали меня ребенком. Ганнер уставился на Мору. Может быть, я выгляжу как ребенок, но я уже достаточно взрослая, чтобы выходить замуж. Мора выпятила грудь. Ганнер окинул ее взглядом, потирая шею. Порой меня принимают за ребенка, но я взрослая. Мора не хотела так говорить с Ганнером, но что-то вышло из-под контроля. Она ощущала, как пылает лицо. «Вот как. Но ты очень странно разговариваешь», — отметил Ганнер. Поверил ли он или решил смолчать? «Разве? Я думаю, что это нормально», — сказала Мора, повысив голос. «И так ты всегда разговариваешь?» «Конечно. Что тут такого?» Вернуться к обычной беседе уже не удалось бы. Ганнер точно подумал, что Мора странная, Может, она поступила бы иначе, но уже не могла получить этот второй шанс. «Правда? Вот так каждый раз? Так нормально разговаривать?» «Ты не врешь? «Не вру!» Ганнер какое-то время смотрел на Мору, а потом рассмеялся, прикрывая рот ладонью. «Я отправлю тебя домой. Ребёнку опасно бродить по ночам». «Я же говорила, что я не ребенок. Ганнер повёл врущую Мору на улицу за руку. С того дня Мора старалась вести себя и говорить как взрослая, Родители и братья были удивлены, но поделать ничего не могли. Она вела себя так, потому что ей было стыдно из-за лжи Ганнеру. А позже Мора сама предложила Ганнеру стать ее мужем. Он отметил, что девушки так не говорят, и хотя Мора годами училась говорить как взрослая, она не смогла придумать ответ. Ганнер улыбнулся и сказал, что она ему нравится и такой. Мора невольно покраснела.